Глава вторая В доме, распространявшем это приветливое сияние, он увидел девушку в огромном кожаном переднике. Она сидела на плетеном стуле и работала при ярком пламени полыхавшего очага. В правой руке она держала сикач, на левую была надета непомерно большая кожаная рукавица. Девушка с поразительной ловкостью обстругивала ветки, изготавляя кровельный прут. Слева от нее находилась кладка гладких ровных прутьев, справа — гора обрезков, которыми и поддерживалось пламя в печи, а перед ней аккуратной стопкой лежал готовый кровельный материал. Она брала ветку, критически окидывала ее взглядом, ловкими ударами отсекала боковые отростки и заостряла ее с обоих концов, придавая им сходство с треугольным концом штыка. В случае надобности она могла бы зажечь и свечу в медном подсвечнике, который стоял близ нее на скамейке, из тех, на которые ставят гробы. Чтобы придать ей сходство со столиком, на скамейку набили круглую сосновую доску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 По местного суда, или были, по крайней мере, неоспоримые чем у простого арендатора, считал необходимым приобрести пару таких скамей для гробов своих близких. Однако в последних поколениях мысль «Куи Боно», «Кому это нужно?», вытеснила привязанность к старому обычаю, и скамьи для гробов теперь часто использовали так, как мы это только что описали. Девушка на мгновение отложила в сторону секачь и осмотрела отнюдь не жесткую и не грубую ладонь правой руки, которая в отличие от левой не была защищена рукавицей. Ладонь была красная и в водяных мозолях. Стругание веток явно не относилось к числу ее привычных занятий, как у множества людей физического труда.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 Какую можно увидеть разве что на лице ребенка? Лет ей было не более 19-20, однако необходимость рано задумываться над жизнью придала очертаниям ее почти детского лица преждевременную законченность. Эта девушка не претендовала на красоту, но одно бросалось в глаза сразу волосы густые и непослушные,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 Не колеблясь более, он постучал в дверь и вошел в комнату. Песок, которым был посыпан пол, захрустел под его ногами. Девушка оглянулась и, побреднев, воскликнула. «Ах, мистер Перкомб, как вы меня напугали!» «Закрывай дверь плотнее, и не напугаешься?» «Не могу», — сказала она. «Печь дымит». «Мистер Перкомб, когда вы не у себя в парикмахерской...» У вас такой забавный вид, ну точь-в-точь канарейка на боярышнике. Вы ведь сюда не из-за меня пришли, не из-за того? Нет, я как раз пришел из-за этого самого». Он коснулся ее головы своей тростью, и девушка содрогнулась. «Ты согласна?» — продолжил он. «Мне надо знать это сейчас же. Дама скоро уедет».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 «Я не имею права говорить, но она скоро уедет за границу. Так не все ли тебе равно?» «Она хочет взять с собой за границу мои волосы?» Перкомп кивнул, и девушка, задумчиво посмотрев на него, сказала. «Парикмахер Перкомп, я знаю, кто эта дама». «Это миссис Чармонд из Хинтокхауса». «Пока это мой секрет». «Отдай волосы, и я тебе его открою». «Не отдам, пока не узнаю правду. Это миссис Чармонг?» Парикмахер понизил голос. «Ну, да, она. Вы в церкви сидели почти рядом, и она заметила, что у тебя волосы точь-в-точь, точь, как у нее. Вот ей и взбрело на ум купить их. Но она наденет шиньон не раньше, чем окажется за границей» а там никто не заметит перемены. Мне поручено сделать шиньон. Я бы не потащился на край света, если бы меня не послала такая важная особа. Теперь учти, она откажется от моих услуг, если узнаешь, что я выболтал ее тайну. И поклянись, что ничего никому не скажешь, иначе мне не сдобровать». «Я и не собираюсь ничего говорить»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 Тебе бы следовало ее уважить. Я говорю это как друг. Я ведь не требую ответа сейчас же. Завтра по дороге на рынок загляни ко мне. Когда все хорошенько обдумаешь, ты без колебаний отдашь то, что мне нужно». «Мне вам нечего больше сказать», — прежним тоном ответила девушка. Парикмахер понял, что дальше убеждать ее словами бесполезно. — Я знаю, что на тебя можно положиться, — сказал он. — Я оставлю здесь эти суверены для красоты, чтобы ты могла на них как следует полюбоваться. Завтра принесешь мне свои волосы или вернешь золотые. Он поставил монеты ребром за рамку небольшого зеркала. — Хочу надеяться, что ты принесешь волосы. Так будет лучше и для тебя, и для меня.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 Говорят, она разбила немало сердец. «Боже, удивительно, как ты догадлива, Марти!» Сказал прикмахер. «Знающие люди говорят, что у нее и вправду есть на примете один иностранный джентльмен. Как бы то ни было, помни мою просьбу. Пусть завлекает любовников без моей помощи». Эркомп.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 пока моя бедная душа не расстанется с телом. Я арендовал дом пожизненно, как и Джон Уинтерборн. Дом перейдет к ней, когда я умру, не раньше». Голос старика прозвучал разумно и внятно. «Пока меня не убьет это дерево», — продолжал он плаксиво. «Полно, ты ведь знаешь, что это чепуха».